Халда, ну, растяпа, понимаешь? А два других вне подозрений? Разве можно за мальчишек ручаться? За некоторых можно. За наших я не поручусь. Есть еще Коля Наумов. Он спортсмен, закаляется. Зимой на балконе в спальном мешке спит. Он с Катей Михайловой дружит на спортивной почве. А третий? Третий Коля Сулима. Он ничего лучше многих.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 Грибковую, что ты сегодня выписываешься? Да, за мной днем бабушка придет. А когда я выписываюсь? – спросила Алиса. Вот придет доктор и скажет: ну куда ты денешься, девочка? Мария Павловна замолчала, словно ждала, не заговорят ли девочки о ночном происшествии. Но девочки молчали и даже не улыбались. Наконец Мария Павловна спросила: а вы вчера не напугались?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 Когда она вышла на пенсию, Мария Михайловна смогла уделять столько внимания Юлькиному воспитанию, сколько позволяло давление. Правда, Юля ее не всегда слушалась, но любила. И спорили они с бабушкой редко. «Я приду к тебе завтра», — сказала Мария Михайловна. «И принесу апельсинов. И чего-нибудь легкого почитать. Наверное, это будет после обеда». «Спасибо».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 Пока что поговорю осторожно с девчатами, нет ли чего подозрительного в поведении одного из коль. Я сделаю это осторожно, понимаешь? С моими стариками все улажено. Они неплохие люди. Твоя Юля. В записку сожги.